Глава 4 Плавно скользнув в сторону, я ушёл от искрящейся разрядами руки, пробившей воздух в том месте, где только что была моя спина, и, пугнув громового огненным протуберанцем, успел развернуться. В первую очередь, чтобы не дать электрическому мальчику вновь сбежать, для чего просто идеально подходил изуродованный мной уже самопальный рывок или пушечный выстрел, как мы стали называть эту технику скоростного сближения. Появилась с недавнего времени у Никиты и привычка к постоянным тактическим перемещениям и отступлениям на чародейской скорости. Это, может, и было залогом победы над другими, однако на меня такое больше не действовало. Метнуться к противнику, нанести несколько своих шокирующих ударов, а дальше разорвать дистанцию? Бросить ножки, стрельнуть электрическим болтом, мгновенно зайти сбоку или в тыл, а, а то и вовсе устроить побегушки по полигону, но еще лучше между деревьями, дожидаясь выгодного момента для новой атаки. А ведь он еще не освоил хождение по горизонтальным поверхностям, вследствие чего выплетаемая им паутина перемещений должна была значительно усложниться. Впрочем, я также не мог похвастаться прогрессом в этой сложной для освоения техники. Так что гордиться мне здесь было нечем. Уже находясь в полете, я крутанулся, завертев тело волчком, уходя от трех уже летящих в меня метательных ножей и взмахом руки отбивая четвертый. После чего хлопком, вырвавшегося на свободу эго, ополив под собой землю, изменил положение и вложил накопившуюся инерцию в резкий удар ногой. Правильно выполненный пушечный выстрел намного превосходил теперь среднюю чародейскую скорость. Так что Громов уже не успевал уклониться, и тем не менее он защитился, приняв атаку на мягкий блок обеими предплечьями и заодно подав в руки новую порцию шокового заряда. Воздух затрещал от зеленого пламени, пожирающего чужую живицу. Последовал быстрый обмен ударами, где защитой, как у меня, так и у моего противника служили мягкие отводы. Клановые стили рукопашного боя громовых и божовых были совершенно не похожи, однако на нашем Что уж скрывать, очень низком уровне жёсткий блок непременно означал пропущенную атаку. Именно так ранее Никитос делал мой шаолинь, в то время как я всё никак не мог уловить причину своих неудач. Три недели прошло с тех пор, как тётка Марфа плотно взялась за мои тренировки. Три недели усердной работы, и вот результат. Я опять ни в чём не уступаю, а то даже и превосхожу Громова. Но знал бы кто, каких трудов мне это стоило. В рукопашке теперь у нас, в общем-то, паритет, потому он и не стремится ввязаться в ближний бой. Ведь мне помогает чуть-чуть развившееся эго божовых Зелёный огонь, который я научился быстро выпускать из любой точки тела, очень эффективно сжигает чужую живицу. Так что я не осторожничал и не опасался шоковых касаний Громова, когда парализовать тело могло не только от его удара, но и от случайных касаний. Вот он и не лез, не пытался задавить меня голой скоростью и техникой, как раньше. Впрочем, как и предупреждала тетка Марфа, наше пламя не было этаким суперэго, даже у обладателя бета-стихии, а тут мы оба были таковыми. Так что бегающие по телу Никиты молнии не менее эффективно защищали его от довольно болезненных ожогов, нежели огонь спасал меня от поражения током. Жаль только, что у нашего кланового эго, кроме термического воздействия и выжигания чужой живицы, вообще нет дополнительных эффектов. Вроде того же шокера, как у побочной электрической ветви громовых или липкой тьмы звёздных. Присев, пропуская над собой резкий взмах ноги и уже складывая цепочку ручных печатей, я отпрыгнул назад, хлопком выпуская живицу. Полыхнувшая зелёная вспышка заставила моего противника чуть отступить, чтобы защититься. Ибо пассивно столь мощный удар молнии сдержать было нельзя. А через мгновение в Громово уже ревя от ярости летел зелёный огненный шар сантиметров сорока в диаметре, оплетаемый белой, змеящейся спиралью. Однако радоваться было ещё очень рано. В чарах и ручных печатях Никита меня в значительной мере превосходил. Он-то учился складывать фиги с самого детства, так что проделывал это на огромной скорости, поэтому... «Я не стоял на месте и не ждал результатов, а сразу сорвался в бег. И даже не удивился, когда из клубящегося и брызгающегося огнем взрыва в меня одна за другой полетели молнии. Электрические болты пусть и являлись заклинаниями схожего с огненным шаром типа и сложности, однако чары эти необъемного действия и могли поразить максимум стоящих вплотное людей». Однако обладали более высокой скоростью, так что и увернуться от них было сложнее. Один только недостаток — на печати фокусатора и ощущениях от присутствия противника точной стрельбы не добьешься. А вот обзора в облаке бушующего взрыва, который Громов принял на быстро активированный щит, у него сейчас и не было. К тому же, когда, сбрасывая с себя напряжением эго огоньки зеленого пламени, он вылетел из него, не дожидаясь окончания эффекта заклинания, видно было, что он немного, но подкоптился. Вряд ли огненный шар пробил его защиту. Скорее всего, забыв об эффекте быстрого пожирания чужой живицы, Никита по привычке отпустил напитку, чтобы самому атаковать меня чарами. Вот ему в итоге и перепало. Мы бежали, то ли догоняя друг друга, то ли наоборот, убегая по широкому кругу, забрасывая противника ножами, раз за разом срывая то мои, то его попытки атаковать или отступить. К счастью, Громов не Ефимова. Тренировочные спарринги, на которые в том числе напирала в отличие от мистериона тетка Марфа, ясно дали понять, что прикасаться к материальному железу этой девушки давать нельзя. Пусть даже первое, чему с самого вводного занятия Бажова-старшая и начала нас обучать, было стандартное укрепление своего тела с помощью эго. Ну и, конечно, защита лица и особенно глаз, потому как их восстановление делает не быстрое и не дешевое. А если человек может попасть с 20 шагов ножом в брошенную пятикопеечную копеечную монету, то с какой стати он будет целиться исключительно в тело? И всё равно после боёв с красноволосой и даже оканчивающихся победой над девушкой мало кто обходился без порезов и колотых ран. А уж одёжка и вовсе страдала регулярно. В общем-то, прямой приказ Машуне, как штык, быть на любой нашей тренировке понятен. Столько практики на реальных пациентах, в том числе, кстати, на себе самой, она бы у себя в Сеченовской академии точно не получила. А уж когда тётка Марфа совместно с пришедшей посмотреть на наши занятия Ольгой Васильевной научила её чарами избавляться от шрамов, оставшихся от свежезалеченных медицинскими заклинаниями ран, все три наши красавицы буквально визжали от восторга. Странно, но цепочки были вроде бы простые, ментальные установки и правила подачи живицы в ручные печати уяснил даже я. Осталось только заняться до да отработать недельки за две-три практики. Однако по какой-то причине все чиновки этому не учили, а зарубцевавшуюся плоть, если она не застарелая, конечно, как шрама на лице моей Бажовской наставницы, убирали исключительно алхимическими средствами. Другими словами, устрою я подобную перестрелку с Ниной, быть бы мне уже и декабразой. Животное это такое, монстр вроде весь иглами утыканный, его еще посадские ёжиком кричат. Страшная, говорят скотина, а уж наглая так и вовсе до да Но Никита в вопросах метательного оружия Ефимовой уступал, так что я все же поймал момент и прямо сходу попробовал провернуть правильный бажовский рывок. Ощущения, кстати, от него были совершенно иными, нежели от моего выстрела. Ты так же резко и быстро двигался в нужном направлении, однако всегда присутствовало чувство, что к тебе привязана веревка, и куда ты захочешь, туда она тебя и дернет. «Вот и здесь так получилось». Не зная разницы в техниках, Громов не стал тратить время, а решил понтануться перед приятелем, сложил серию печатей и, исчезнув во вспышке с возникшей тут же жужжащей электрической дугой, в мгновение перенес метров на 20 в сторону, где я на него, собственно, тут же и налетел, банально изменив направление движения. То ли парень подустал после переноса, всё-таки он пока что единственный из наших товарищей, как минимум из знакомых мне первокурсников, кто вообще продемонстрировал телепортацию. То ли просто удивился, когда я только что, бывший прямо перед ним, вроде бы ушёл и тут же вновь оказался перед носом. В общем, он допустил ошибку и вместо защиты сразу же атаковал прямо в мой удар. Чуть надавив, я левой рукой прошёл его защиту и ухватил Никиту за шею. Тут же выпуская на его голову зеленое пламя. Естественно, колечьть я его не собирался, а тем более убивать. Да и защищало его собственное эго, а потому огонь не жёг, хотя если постараться, врагу бы не поздоровилось. Однако глазки я ему ослепил, а дальше просто скользнул за спину и взял приятеля на удушающий рычагом его собственного плеча. Можно сказать школьная классика быстрой нейтрализации противника стоя. «Блин!» – пробормотал Никита, когда я привёл его в чувство, потому как держать пришлось естественно до тех пор, пока он не начал засыпать. «Вот это уже было опасно. А если бы я не защитился? Ты ж мне всю морду прожёг!» «Не прожёг бы!» – покачал я головой. «Пламя бы тебя не тронуло, я ж не идиот всё-таки. Я только обозначил твой промах, ну и слегка слепил, чтобы на удушающий взять. «Ладно, пошли, что ли, в госпиталь?» «Ага», — хмыкнул Громов. «Ну да, именно что в госпиталь. По мере того, как шло время и бежали песочные часы, отсчитывающие дни до окончания первого курса, мы учились и постигали новые чародейские искусства. А простой спарринг, где можно было отделаться синяками, ну, максимум заработать перелом уступал место настоящим боям. Таким вот, как наш сегодняшний» с оружием, эго и чарами. А всё потому, что нам нужно было тренироваться, чтобы становиться сильнее и лучше. К тому же немаловажно было отрабатывать свои умения не просто на полигоне, уничтожая столбики, а на живых, сопротивляющихся партнёрах. Так что разнообразные ранения, вплоть до достаточно серьёзных, стали обычным делом, а госпиталь был переполнен как никогда. Это третий и выше курсы все реже и реже попадали в его стены после своих сражений. Мастерство отрабатывалось не только в атаках, но и в защите. А бой самых страшных учеников и вовсе мог длиться часами и закончиться ничьей по той причине, что кто-то куда-то торопится. Или противникам надоело, и они пошли посидеть в березке. Мы же, криворукие желторотики, как обзывала первый-второй курсы тетка Марфа, Регулярно огребали по случайности или неосторожности. Ломались, обжигались, обмораживались, порой народ даже терял глаза и конечности, а уж сломанные пальцы и трещины в ребрах, как и выбитые зубы, были обычным делом. С глазами, как и говорилось, были проблемы, особенно у тех, кто, как и я, обладал чудо-зенками. Их не имплантировали, а выращивали заново при помощи специальных, довольно сложных чар и эликсиров однако процесс этот был вовсе не быстрый так что и среди моих однокурсников уже появились первые марфа александровны благо раны наши были нанесены не монстрами и все было поправимо причем усилиями академического госпиталя а вот с ногами и руками тут как повезет в простейшем случае когда конечность просто отсекло и она валяется рядом особых проблем не было Ну, если не считать таковыми сложную операцию, при которой сращиваются не только кости, мышцы и кожа, но и энергоканалы и пару неделек безделья на больничной койке. Однако, если не обязательно конечность, пусть даже ухо уничтожено, то тут два варианта. Либо остаться коллегой, а иногда и покинуть профессию, либо попробовать себя в ином качестве, например, кудесника. Там и однорукому вполне можно устроиться. А когда есть деньги, тебе могут пересадить подходящую часть тела проститься. Только так можно со временем восстановить свои энергоканалы, потому как от чародея к чародею пересадка всегда ведет к отторжению, даже среди близких клановых родственников. А виновата в том живице, которой пропитывается тело и которая у каждого человека чуть-чуть иная. Вот и сегодня мы не обошлись без травм. У меня была пара чувствительных порезов, а у Никиты колотая рана на бедре, последствия моего удачного прилетевшего ножа, а также легкая степень поджаренности после неудачно заблокированного огненного шара. Зато тренировка получилась что надо и пошла на пользу обоим, а все остальное ерунда. Одежда отстирается и заштопается, тренировочная форма для того и существует, чтобы студенты портили ее, а не свою повседневную. Ну, разве что волосы у Громова припеклись, однако над подобным не парятся даже девчонки с их роскошными прическами. Зелье для ускоренного роста не такое уж и дорогое, да и купить его можно прямо в лавке при нашей академии. Главное, как я случайно узнал в «Березке», подслушав разговор каких-то хохотушек с третьего курса, за причинным местом следить. А то и там косо заплетать можно будет. Хотя, думаю, это такой женский юмор для своего лишённого мужчин круга. Ну или я чего-то не понимаю, и не зря же на территории кампуса имеется аж целых три салона красоты, посещаемых в основном нашими студентками. «Как ты меня после перемещения-то догнал?» Поинтересовался Никита, когда мы кое-как замотали раны сразу же пропитавшимися кровью бинтами. Причём сделали это прямо поверх одежды, ибо в холодную пору при возможности срочно посетить чаровников рекомендовалось делать это именно так, а не лезть грязными руками и вошли на территорию кампуса. «Что-то клановое?» «Ага», — ответил я, и приятель, понимающий, кивнул, мол, я так и подумал. У Божовых, как и у любого другого клана, четко прослеживался выпистыванный веками практически общий рисунок боя. И если те же громовые, что в воздушной, что в электрической ветви, обладали множеством чар, позволяющих выйти из боя, сбежать, чтобы потом вновь нанести быстрый сокрушительный удар, Нашей стезёй было преследование цели. Видел я показательный бой между Марфой и Игнатом Ланским, последний по природе своей, как и Громова, бойцы средней дистанции, но обожова буквально вцепилась в своего противника, не отпуская его и гоняя по всему полигону и окрестностям. Это, конечно, не был односторонний поединок, но условие всё же диктовала одноглазая охотница на чудовищ, просто в силу особенностей нашего клана. Та же огненная телепортация, столь поразившая меня во время сражения в канализации, как, кстати, и оба варианта Мисахики, была сплавом на границе Эго и Чар, в какой-то мере высшим пилотажем, но не конкретного освоившего их бойца, а самого клана, владевшего чем-то подобным. Полагаю, что продемонстрировал сегодня Никита было таким же достижением, но уже побочной ветви Громовых. Клана, развивающего сразу два стихийных наследия. Вообще, я тут выяснил, что мой приятель действительно настоящий двоюродный брат Хельги, а не просто условный кузен без указания степени родства, как я, признаться, думал. Просто так работает их клановое эго. В любой ветви ребенок может родиться как электрическим, так и воздушным. И никогда не бывает смесков. Ну а если женщина понесет двойню, то один будет одной стихией, а второй абсолютно точно другой. Так и получилось у Хельгиного деда. Старший был отправлен в побочную ветвь, войдя в старшую семью, а младший со временем стал главой клана, заменив отца, когда еще даже не старик решил отойти от дел. Вот, кстати, еще один пример того, чем клановые отличаются от многих бесклановых. За формальную власть там не держится. Зачастую, если сын или дочь выросли и показали себя готовыми, родители с радостью отдают им первенство, предпочитая руководить и направлять из тени. Ну и совет старейшин, или как называет их тетка Марфа, старых пердунов – непочетный орган для заслуженных пенсионеров, а можно сказать законодательная власть в клане. В то время как глава – исполнительная. Хоть и с правом посылать иногда всех несогласных на мужской и детородный орган. «Завидую я тебе», — произнёс вдруг Никита. «С чего бы это?» — удивлённо посмотрел на него я. «Так твоя Марфа Александровна ж твою группу ведёт». С чувством сказал парень. «Так у тебя Ломашова Юлия Андреевна», — удивился я. «Не менее крутая баба. Она тоже аватару завалила. Кстати, часто в последнюю пару недель дома у Ольги Васильевны бывает, хоть раньше вообще ни разу не видел». «Так от нашу наставницу Марфа Александровна!» Криво усмехнулся Никита. «Не знаю уж, чего у них там случилось, но теперь они подруги, и ваша чисто к нам на тренировки заходит». Да, с приходом Бажовой в Академии произошли интересные изменения. Пусть княжеский стол негодовал, но некоторое время во всех группах первого курса наложили мораторий на исполнение миссий, после чего наставники дружно погнали контингент на усиленные тренировки. «Вроде бы после этого Марфу ученуши хотели даже с должности снять. Но тут моя опекунша собралась и поехала скандалить прямиком к своему братцу. А у князя здесь дочка учится. Её, конечно, вряд ли на что-то опасное подписывают, но всё же. Так что все обитатели кабинетов, требовавшие, чтобы дети гробились, но городские миссии исполняли быстро, получили по шее. Добрый дедушка Бояр, естественно, поддержал данное начинание». Поднятая волна дошла до Морозовской академии, и там тоже вдруг резко озаботились в первую очередь усиленными тренировками. Хотя раньше соревновались с Тимирязевкой в количестве выполненных миссий. Но ну и понятно, что в политическом смысле многие господа, считавшие, что я единственный случайно выживший, дружно сбледнули с лица, просто обнаружив еще одну чародейку Бажова в Москве. А потом, когда начали целенаправленно рыть в нужном направлении, которое после уничтожения моего клана их не интересовало, вдруг наткнулись на целую орду зеленоглазых бестий, раскиданных по разным полисам. Вот тут уже некоторым и вовсе поплохело. Ольга Васильевна потом мне объяснила, что отправление в наш полис моей наставницы служило, скорее всего, двум целям. Во-первых, это, конечно, мое обучение, а во-вторых, явная демонстрация тамги. Но все же, ни тетки, ни тем более мне или Ланской не была понятна логика, которой руководствовался совет старейшин большого клана Бажовых. В новгородской брошюре писалось, что предпринимались попытки выяснить судьбу московской эпокатастимы, а Марфа утверждала, что все было не совсем так. Новость об уничтожении семьи моей матери достаточно быстро достигла Уральских гор, где располагался небольшой тайный полис построенные на месте изначального селения моего клана, в котором живут исключительно зеленоглазые. Именно там, на родине Марфы, и заседает совет старейшин, а сама она в ту пору, будучи двадцатилетней девушкой, входила в почетную гвардию нашего клана и как раз охраняла покой многомудрых старцев. Так вот, реакция на новости была такая, словно ничего особенного в Москве не произошло какая либо месть была строжайше запрещена как и любые контакты с кланами нашего города а ведь мой дед старик предатель явно отдавший понять что я действительно прямой наследник последнего главы был личностью среди божовых популярной вот только принимаемые им решения касательно всего большого клана зачастую входили в жесткую конфронтацию с мнением совета и когда его не стало в совете началась бурная подковерная возня за главенство формально старейшины были равны но как говорится некоторые равнее те из них что вышли из крупных и покатостим не желали видеть себя рядовыми советниками а хотели единолично влиять на судьбу клана но и в прямую конфронтацию вступать не стремились понимая что применение силы станет последним днем божовых в итоге случившееся в москве осталось без ответа старейшины просто не могли решить кто именно должен отомстить за уничтожение главной ветви Ведь это было фактически признание Мстителя наследником со всеми вытекающими из этого последствиями. Каждый пытался продвинуть свою кандидатуру, другие же этому противостояли, накладывая вето и всячески мешая. И в результате общее решение так и не было найдено. До того момента, пока не объявился я. Со стороны это могло показаться бредом, но, по словам Марфы, вполне соответствовало духу божовых. Отдельные эпокатастимы были, по сути, полностью самостоятельными кланами, которые не ждали подачек от Совета. Но вмешиваться в свои дела особо не давали, и уж тем более их мало волновало, что там происходит у других. Не лезут на чужую территорию, и ладно. Однако лет десять назад в Совете, наконец, выкристаллизовались четыре центра силы. Ими стали новгородцы, казанцы, сибиряки и Сектевкарцы. Последние, правда, оказались самыми слабыми и сохранили лишь локальное влияние, но и это уже был большой шаг к консолидации клана. А делать что-то надо было. Все чаще мелкие эпокатастимы сталкивались с вырождением эго. Да и в крупных эта проблема уже встала в полный рост, и, по сути, на кону оказалось существование божовых как клана. Началась борьба за место главы клана и продолжилась последние 12 лет. Не то, чтобы старейшины не понимали важность появления единого вождя, а просто за прошедшее время без объединяющего действия общепризнанного главы слишком много разногласий накопилось между эпокатастимами, чтобы те же новгородцы признали над собой казанцев, сыктывкарцы, ростовчан или мурманских. Да и кандидатура лидера тайного города устраивала далеко не всех. И опять, всем участникам было не до Москвы. К тому же вновь набирала популярность идея полного объединения клана. Это в прошлом стратегия рассечения и рассеивания клана наследия кочевых эпох, пришедшая из глубины веков, способствовала выживанию зеленоглазых. Не клади все яйца в одну корзину и тому подобные мудрости, гласящие, что куда лучше разделиться, чтобы случае что, часть клана выжила бы. Однако в нынешнюю эпоху полисы стали не просто местами коллективной защиты и экономическими центрами, но еще и культурными, научными и промышленными гигантами, а будущее виделось не за кланами, как за некой воинской общностью, но за финансовыми, торговыми и производственными корпорациями, в которые, существуя в тепличных условиях коллективно защищаемых городов, начали превращаться крупнейшие игроки. А божовы? Тут Марфа от меня даже не скрывала, мы тупо вымираем, хоть нас еще и довольно много. И пока тостимы просто не могут численно сравниться с настоящими кланами, быстро вырабатывая ресурс родной крови в каждом поколении. А смешивание с простецами и другими кланами ведет к появлению слабосилков, а то и вовсе аспектников. К тому же даже у зеленоглазых родителей начали рождаться дети с другим цветом эго. Необходимость назрела, но действительно объединить людей мог только настоящий глава клана. Это не функция совета старейшин, которые вроде бы должны работать сообща, но как выборные делегаты от разных групп обязаны тянуть общие одеяла на себя, отстаивая интересы своих и покатостим. Так что под нынешнюю ситуацию скорее подходила притча про отца, заставившего сыновей сломать в начале хворостинки, а затем попытаться то же самое сделать с веником. И ни у кого не получилось. Ну а еще встал вопрос Полиса, где мог бы разместиться объединенный клан. Тайный не подходил по многим причинам, начиная от размеров, заканчивая полной оторванностью от цивилизации. Вот тут и началась настоящая заруба. Которой и в подметке не годился вопрос, кто же в результате будет главным. Потому что никто не хотел съезжать со своих насиженных и обжитых мест, где родились и умерли их отцы и деды и прадеды. Ну а аргументов «за» хватало у любой стороны, как и против. Ведь привыкшим к теплу не хотелось жить в холодном Новгороде, Архангельске, Муромске или Сыктывкаре. Да и между ними самими была разница в культуре и, соответственно, в образе жизни. Многие терпеть не могли казанцев как народность. Слишком те много соседям крови попили. Да и что это за жизнь такая, если ты по их законам либо гость, либо человек второго сорта, если, конечно, собрался жить в их полисе? А потому Казань также для большинства была неприемлемым выбором. Ростов-на-Дону по климату вроде бы идеальный вариант, да только полис этот жутко перенаселен для своих размеров. Да и жить под землей, а именно там расположено большинство жилых уровней, вряд ли кто захочет. К тому же он ведет откровенно жвачную политику, соглашательства и уступок со всеми соседями, кроме южных. И если бы не Москва, его земли давно подмял бы под себя Киев. А вот с мелкими полюсами Кавказа у него уже который век непрекращающаяся жуткая война, из-за которой плодородные земли между ним и горами фактически обезлюдили. То, что могло бы быть житницей, превратилось в рассадник нежити. Но даже засилье мертвецов не прекратило противостояние между казаками, по-нашему эгоистами и характерниками, то бишь печатниками. А именно так в Ростове величали одарённых. И гордыми горными кланами, задавить которых в одиночку у этого крупного полюса все никак не получалось. Стать же топливом для этой войны никому, кроме ростовских бажовых не хотелось. Да и те, по словам Марфы, устали и были истощены. К тому же из-за горного хребта, перекрывающего путь на юг, хотя туда и была проложена парочка рельсовых дорог перевозчиков, место это было тупиковое. И тут в Холмгарёре вдруг из газет узнают, что в Москве тоже есть бажовы. Точнее, один я. А Марфа была уверена, что якобы купцы, привезшие новость, здесь ни при чем. Всё дело в прогремевшей во всей московской прессе новости о том, что в Полисе второй раз за сто лет появился новый настоящий клан. А не какие-нибудь изверги. Да ещё какой. Бажовы. Зеленоглазые бестии. Когда после экзаменов я был признан самим князем, эту тему долго усолили. А вот тетка и считала, что новгородцы еще тогда в июле узнали обо мне из прессы. Только они знают, с какой целью появились здесь по мою душу. Может просто помочь, а может предъявить права и взять под крыло. С разнообразными последующими вариантами. Однако Москва, которой из-за решения прошлого совета старейшин долгое время осторонились, Наверное, самый удобный полис для воссоединения большого клана. Не моё мнение, а Марфы, успевшей с помощью Ольги и новых друзей познакомиться с нашей ситуацией. Правда, не повезло им, что я под крылом Ланских оказался, но это другая история. Так что не стоит думать, что нынешние старейшины менее хитры, чем предыдущие, или что они глупее, чем холм или моя тётка. Так что Ольга Васильевна, как моя опекунша, посвященная в некоторые вопросы, и настаивала на демонстрации тамги. И чтобы о себе, то бишь о клане Бажовых напомнить, и чтобы опять же меня, всякие разные из других кланов, не особо трогали и не пытались втихаря крутить в своих интригах. Кстати, тамгу на своих одеждах тетка Марфа себе перешила. Раньше у нее было отраженное относительно моего и наклоненное на 45 градусов зеленое крылышко. А сейчас она носит такое же, как у меня. поднятое вертикально и правильно повёрнутая. Правда, значит, это как оказалось, что она просто связана именно со мной и окончательно покинула свою эпокатастиму. А вовсе не то, что она взяла и вошла в мой мини-клан. А так, у нас с тёткой вообще странные отношения. Я стараюсь, но конкретно мною она всегда недовольна. «Приемлемо», – произнесённая через губу, – «лучшая похвала». Затрещины, подзатыльники и оскорбления – естественная часть любой тренировки. В то время как ту же Алену она разве что не облизывает, правда, пока я занят, гоняет как Сидорову козу. Был бы я домашним ребенком, непременно обиделся бы и заподозрил, что меня за что-то ненавидят. Но я прошел школу на Халовке, да и отец о воспитании будущих наемников много рассказывал. Хотя, оказывается, он был чародеем, но вряд ли врал. Поэтому я прекрасно видел, как старается конкретно для меня эта женщина. Тянет не только того, на кого было указано сверху, но и его, то бишь мою учебную руку. А еще и Алёнку, которая, в отличие от остальных ее учеников, совершенно не желает учиться не только драться, но и вообще быть чародейкой. И все равно, не согласился я с Громовым, Ломашова – клевая тетка. Хотел бы я, чтобы она была у нас с сентября вместо Мистериона. «Может быть, и Леночка бы осталась жива». Громов промолчал, но в итоге всё-таки пожал плечами. В его понимании, если учиться, то у лучшего, если тренироваться, то с более сильным, если любить, то княгиню. Но в этот момент я случайно поймал брошенный на меня взгляд, и в нём мне померещилась обида и затаённая боль, так что я оборвал собственные мысли. А ведь всего лишь гильдейская девушка Суханова в совместных спаррингах всегда разделывала гордого Громова под орех, не могло ли там быть каких-нибудь чувств. Ведь если вспомнить, когда все было неясно, а я уже вышел из Сеченовской больницы, он обязательно при каждой встрече интересовался именно ее здоровьем, а не того же Алтынова, от которого тоже периодически огребал». Естественно, когда золотой мальчик соизволил потренироваться с нами в своё свободное время. Тем более, что несмотря на возможность реализовать все свои амбиции в родном клане, Никита был, если и не свободен в выборе спутницы жизни, то уж своих наложниц вполне мог подбирать самостоятельно, что было бы невозможно, родись он воздушником в старшей семье главной ветви. Так не была ли одна серая угукающая мышка чем-то значимым для него? «Вот ж, блин, чужая душа, реально потёмки!» Подумал я, вовсе не собираясь лезть в память и теребить приятеля, а вместо этого произнёс. «Когда у вас возобновление миссии назначено?» «Середина марта», — ответил парень, открывая дверь в госпиталь и пропуская меня перед собой. «А у нас апрель», — хмыкнул я. «Наставница говорит, что сразу набьём необходимое количество и вернёмся к тренировкам». «Наша намеренно сделать то же самое», – кивнул Громов, а дальше мы попали в лапы к чаровникам, сразу же приметившим как ожоги Никиты, так и наши окровавленные бинты. Точнее, не настоящему персоналу, а будущим выпускникам этого года Сеченовки, входящим в руки учащиеся в нашей академии. Во втором полугодии, когда раскочегариваются первокурсники, их всегда присылают на практику, В противном случае госпиталь просто не справлялся бы с сезонным наплывом пациентов, в то время как у настоящих лекарей имелись более серьёзные дела, нежели лечить порезы и ожоги. Письмо пришло показательно незаинтересованно спросил Громов. Когда мы освободившись вышли на крыльцо кампусного медицинского учреждения? Хельга рассказала. Не очень вежливо ответил я вопросом на вопрос. Да, кивнул парень. Я «За тебя, дура». «Да ладно тебе», — нахмурился я. «И ты дурак», — отмахнулся Никита. «Влюблённый и везучий». «Я тебе сейчас в морду дам», — честно предупредил я его. «Так э, ведь в том-то и дело, что дашь. Убедился уже?» — усмехнулся парень. «Потому и завидую. Сколько там три недели прошло, как твоя наставница объявилась, а ты уже меня превзошёл». «Эх». Я до этого два месяца каное, в общем, неважно. А почему твой клан своего наставника как репетитора к тебе не представил? Поинтересовался я. Разрешено ведь, Олег Юрьевич, меня и Хельгу Александровну тренировать будет, ответил Громов, потеряв шею. Из того, что она мне рассказывала о твоей тетке, ясно, что они одного поля ягодки. Только ее он любит как дочь, а меня, да. «Хельга недавно нарвалась на Марфу, тоже Александровну, по моей вине причём. Слишком долго, почти две недели, мы не виделись наедине, А мне, словно наркоману, один раз попробовавшему алхимическую дурь, хотелось снова её поцеловать. Ну, я избежал с одной из пар. С лекцией по холмгарёрскому праву, зная, что у девушки окно в школьных занятиях. В результате мы были застигнуты врасплох на месте преступления и подвергнуты наказанию». Совместной тренировки, не спаррингу, а тому издевательству над организмом, которое тётка Марфа зовёт физическим развитием. С тех пор Хельга её очень уважает. Её как учителя вообще уважает все, кто хоть раз бывал на тренировке, а особенно наша 61 первая. А с другой стороны, боится, особенно после чисто женского разговора, который провела с ней Бажова, в котором ей рассказала о предстоящей мне дуэли с второкурсником. И что со мной станется, если она и дальше будет мешать мне тренироваться? В общем, запугала она мою подружку знатно. Однако, хоть открыто я с тех пор с ней так и не встречался, наркотикам, похоже, это было не только для меня, но и для неё. Так что тайные свидания в безлюдных углах возле школьной ограды на совпадающих переменах только участились. Поговорить у нас вдоволь из-за спешки не получалось, но эти встречи стали только ещё слаще, желаннее и волнительнее. И даже приятно было слышать, что Хельга волнуется за меня. Хотя воспоминания о том, насколько мягка была её небольшая прижимающаяся ко мне через одежду грудь, начисто выметали из моей головы любые другие. А ведь я мог похвастаться тем, что уже не мальчик и женскую грудь, Алёнкину, естественно, трогаю ежедневно. Да и вообще много чего с ней делаю, ибо ночует она у меня». Правда, в последние полторы недели, к тому моменту, как мы вечером оказываемся в общей спальне, сил на большее, нежели обнять друг друга и заснуть у нас нет. К тому же, еще и ночью меня насильно поднимают и начинаются все те же мытарства. Считая и утренний салат в первом антракте. Правда, теперь я знаю, зачем и почему меня им кормят. Этот завтрак вовсе не для того, чтобы набить желудок перед боевой частью, а затем, чтобы приучить меня есть, именно траву. В прямом смысле, за стеной, в запретной зоне, как, впрочем, и в зеленой, зачастую не бывает съедобного мяса. Все отравлено стихиями, и есть пойманных животных нельзя. И РП же, которое можно унести с собой, ограничены размерами и весом, к тому же, возможно, придется бросить вещмешок в бою или при отступлении. По тем же причинам отучают меня от соли, чтобы не привередничал, если что. Зачастую именно трава и листья – единственный источник пищи. Ведь главное вернуться в поле, а там, если и будет дизентерия, чаровники разберутся. Но растительную пищу чародею, выросшему в городе, нужно ещё научиться жевать и понимать необходимость регулярного питания, а не просто жрать от безысходности, когда совсем припрёт. Уже захомячив и извергнув наружу кучу якобы питательной, вкусной, но заражённой стихии Медичи. «Завтра в храм едем». Наконец, после длительного молчания, произнёс я. «Письмо пришло вчера, и Марфа Александровна и Ольга Васильевна считают, что если вы, а особенно Хельга, будете присутствовать, это мне поможет». «И ты ей об этом не сказал?» – возмутился Громов. «А ты хотел бы, чтобы девушка, которая тебе нравится?» – рявкнул я на идиота. «И которой нравишься ты, видела, как тебя убивают?» «Дурак!» Опять повторил, пожав плечами Никита. «Она, будущее вчера чаро... «Знаю. И всё равно». «Мы будем», – жёстко отрезал приятель. «А, дурак, не потому что оберегаешь её, а потому что думаешь, что можешь проиграть какому-то там второкурснику». На этом мы и расстались, а когда я уже подходил к коттеджу Ольги Васильевны, передо мной возник один из чародеев, работающих в службе безопасности Академии. Просто спрыгнул откуда-то сверху, то ли с дерева, то ли с какой-то крыши, а может быть, и вообще прилетел. «Антон Бажов?» — поинтересовался он. «Да», — подтвердил я. «Следуйте за мной», — произнёс мужчина. «Вас спрашивают посетители нашей академии». Я удивился, но послушно пошёл за ним. Откровенно же поразился я, когда на общественной стоянке возле древнего пассажирского «Дымовика» Обнаружил группу из 26 человек с многочисленными баулами, дружно повернувшихся при моём появлении, после чего у двух десятков взрослых мужчин и женщин зелёные глаза засияли изумрудным огнём. Уже зная правила клана, я тоже активировал зенки, и тогда вышедший чуть вперёд старик опустился на одно колено, а все остальные, в том числе и шестеро детишек, мал мало меньше. Прервав разговоры, дружно глубоко поклонились.